Глава 14 Мария Кирилловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах перед открытым окошком. Она не путалась с шелками, подобно любовнице Конрада, которая в любовной рассеянности вышила розу зеленым шелком. Под ее иглой конва повторяла безошибочно узоры подлинника. Несмотря на то, ее мысли не следовали за работой, они были далеко. Вдруг в окошко тихонько протянулась рука. Кто-то положил на пяльце письмо и скрылся, прежде чем Мария Кирилловна успела образумиться. В это самое время слуга к ней вошел и позвал ее к Кириллу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за косынку и поспешила к отцу в кабинет. Кирилл Петрович был не один. Князь Верейский сидел у него. При появлении Марии Кирилловны князь встал и молча поклонился ей с замешательством для него необыкновенным. — Подойди сюда, Маша, — сказал Кирилл Петрович, скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених, князь тебя сватает. Маша остолбенела. Смертная бледность покрыла ее лицо. Она молчала. Князь к ней подошел, взял ее руку и с видом тронутым спросил, согласна ли она сделать его счастье. Маша молчала. «Согласна, конечно, согласна», — сказал Кирилла Петрович, «но знаешь, князь, девушке трудно выговорить это слово. Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы». Маша стояла неподвижно. Старый князь поцеловал ее руку, и вдруг слезы побежали по ее бледному лицу — Князь слегка нахмурился. — Пошла, пошла, пошла, — сказал Кирилл Петрович, — осуши свои слезы и вратись к нам веселешенько. — Они все плачут при помолвке, — продолжал он, обратясь к Верейскому. — Это у них уж так заведено. — Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о преданном. Мария Кирилловна жадно воспользовалась позволением удалиться, — Она побежала в свою комнату, заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женою старого князя. Он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным. Брак пугал ее, как плаха, как могила. — Нет, нет, — повторяла она в отчаянии, — лучше умереть, лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского. Тут она вспомнила о письме и жадно бросилась его читать, предчувствуя, что она была от него. В самом деле оно было писано им и заключало только следующие слова «Вечером в десять часов на прежнем месте».